Старый друг В тайге зима долгая и снежная Даже когда весна на пороге Зима не спешит уступить ей место Вот и теперь Солнышко уже стало пригревать А снег потихоньку таял Но столько еще оставалось Удивительных зимних забав В эту пору можно и по сугробам прыгать И первые подснежники искать И слушать, как ломается лед на реке «Как же весело!» Как-то раз в один из таких дней Тиг и Лео задумали играть в прятки. Они забрались на лесной холм. Большая часть земли еще была укрыта снегом, но тут и там уже проглядывали бурые проталинки. Очередь водить выпала Тигу. Он отвернулся и принялся считать. «Раз, два, три...» 4, 5, 6, 7, 8. Лео судорожно искал место, где спрятаться, но вот задача Больших камней на полянке не найти. Сугробы почти растаяли, а кусты еще голые, не листочка. Нет, здесь Тиг меня сразу найдет, бормотал маленький леопард. Опять не то! Ну где тут спрятаться? Вдруг. Ему на макушку упала веточка. Лео поднял глаза и увидел на дереве гнездо. «Большое, чем не укрытие. Все равно яиц в нем пока еще нет. Рано». 25 Я иду искать», — объявил Тик и осмотрелся. «Кто не спрятался, я не виноват». Тигренок стал рыскать по полянке. «За камнями нет, за кустами тоже». «За сугробами...» «Да и сугробов самих уже нет!» «Так, Лео, я иду!» Довольный Лео поглядывал на друга сверху, из гнезда. «Вау! Вот это я спрятался! Здесь меня Тиг до ночи не найдет!» Он крутился и вертелся в гнезде. Свешивался то с одного края, то с другого. Так забавно смотреть, как Тиг его ищет. И тут... Леопард случайно наступил на сухую веточку сбоку. Она взяла и обломилась. Лео выпал из гнезда. «Ай!» К счастью, падать было невысоко. Он плюхнулся на мох в двух шагах от Тига. Тот удивленно подпрыгнул. Йо! попался!» Но тут, следом за Лео, с дерева свалилось гнездо. И прямо на Тига накрыло его, словно крохотного котенка. «Ой!» Тигренок попытался выбраться из ловушки, но гнездо было большое и тяжелое. Так просто не скинешь. Вместе с Тигом оно съехало со склона холма, перевернулось и покатилось вниз, как санки. «Лео, держи меня!» заголосил Тигренок, сидя внутри. «Тиг, стой!» Друг бросился за ним. Остатки снега были покрыты ледяной коркой, поэтому гнездо катилось все быстрее и быстрее. А! -а, -а, -а! Ой! Вопил Тик, но вскоре страх сменился восторгом. Вот так полет! Ха -ха -ха! Уху! Вот это здорово! Гнездо скользило по склону холма, а Лео безуспешно пытался его догнать. «Эй, Тик! По я Тик, меня подожди!» Наконец он как следует оттолкнулся и запрыгнул в санки. ура Радостно кричали друзья, несясь через тайгу. У замерзшего ручья им повстречался Харза Спайк. Маленькая куница облизывала сосульку на ветке. «Зимой только так можно добыть в лесу воду!» Гнездо сломало сосульку и сбило харзу с ног. «А-а-а!» Наконец, на самом крутом вираже гнездо подлетело в воздух и перевернулось. Тик и Лео со смехом вывалились на снег. Вот это да! воскликнул Тик и тут же предложил: Давай еще раз! А давай! согласился Лео. Кто ж от такого веселья откажется? Вдвоем. Они поволокли свои санки обратно на холм. «Лео, а где ты это гнездо взял?» Поинтересовался Тик. «На дереве, конечно». Тигренок задумался. «А вдруг оно... Ну, гнездо это... чего то «Ну, вот гнездо-то пустое. А пустое, значит, заброшенное!» Решил Лео. Наконец, они затащили гнездо на вершину холма и остановились перевести дух. Какое тяжелое! Тут раздался голос милый. Лео, Тик, нас мапа ждет! Малышка ласка махала им с другого холма. Похоже, пришло время для лесного урока. Сейчас, сейчас, уже идем! отозвался Тик. Лео очень не хотелось потерять новую игрушку. Тик, давай его пока спрячем, а потом еще покатаемся. «Ага», — кивнул друг. «Давай сюда!» Они затащили гнездо за большой камень. Со стороны не скажешь, что тут что-то есть. «Ребята, ну где вы там?» — звала Мила. «Подожди нас!» — крикнул Тик, и они поспешили на урок. Зверята не знали, что за ними следил потревоженный Спайк. Хорзы были настоящими хулиганами, хитрыми, и жадными. Как только Тик и Лео убежали, Спайк подбежал к гнезду и довольно потер лапки. Хе-хе! Тик, Лео и Мила пришли к подножью горы. Тут находилось старое сухое дерево, где жил их учитель. Мапа Пантига был мудрым гималайским медведем, знавшим все тайны леса. «Так...» Старик с кряхтением уселся на поваленный ствол. «Расскажу-ка я вам сегодня одну замечательную историю». Тут он указал лапой на небо, и зверята подняли глаза. Над их головами клином летела стая аистов. На лету птицы пели песню, чтобы слаженнее махать крыльями. «Хей-хо! Хей-хо!» Хей-хо! Что нам делать с буйным ветром? Что нам делать с буйным ветром? Что нам делать с буйным ветром моря над волной? Ветер мы прогоним криком, ветер мы прогоним криком, ветер мы прогоним криком, мы летим домой. Мапа, а кто это там летит? С любопытством спросила Крошка Мила. Вороны? Сама ты ворона, Милка. Рассмеялся Тик. «Это орлы!» — решил Лео. Мапа Пандига улыбнулся. «Тише, тише, дети, не ссорьтесь. Это аисты. Они в свои гнезда зимовки возвращаются», — объяснил он. Стая полетела мимо, но от нее отделилась одна птица и стала снижаться. «Хей-хо! Хей-хо!» «Эй-хо!» Мапа радостно поднялся навстречу. Яфан, дружище Как хорошо вернувшись домой старого друга увидеть? Аист опустился на землю и подбежал к медведю. Они тепло обнялись. А это еще кто? шепнул друзьям тик. Мапа уже вел гостя к зверятам. «Познакомьтесь, детки, это Феофан, мой старинный друг». Аист приветливо поклонился. Мила скромно спросила. «Детенька Феофан, а трудно было в пути?» Она указала лапкой на небо. Аист гордо распушил перья. «Как говорят в далеком Китае, дорога до родного гнезда начинается с одного взмаха крыла». Тут Мапи пришла в голову идея. «А знаете что, ребята? Расскажу-ка я вам легенду об Аисте». «О-хо-хо, и я с удовольствием послушаю», — обрадовался Феофан. «Хорошо». Все расселись кружком на сухой траве, и медведь начал свой рассказ. «Давным-давно жил на свете один Аист». «Совсем один?» — удивилась Мила. «Да, совсем один одинешенек в огромном гнезде. И решил тогда Аист найти себе подругу. Вот однажды увидел он под самыми облаками настоящую красавицу. Только оказалось, что красавица эта — дочь самого могучего ветра». И отдавать ее он никому не собирался. Слушатели затаили дыхание. Перед ними, словно наяву, летали гордые птицы и носились грозные вихри. Налетел ветер у, -у, -у, -у и разметал гнездо Аиста. Но Аист сдаваться не захотел. Построил новое гнездо крепче прежнего, и тут ветер понял, что нашелся для его дочери достойный жених, упорный и смелый. Малыши радостно заулыбались. Какая чудесная история! С тех пор аисты в свои гнезда год от года возвращаются, и семьи у них крепкие на всю жизнь. Закончил мапа пандига. Мила посмотрела на птицу, что стояла рядом. «Дяденька Феофан, а у вас тоже подруга есть?» — спросила она. «У Аиста с гнездом есть все», — улыбнулся тот в ответ. «Кстати, приглашаю в гости. Тут рядом, на соседнем холме». Только он это сказал, как мордочка у Лео вытянулась. Он подвинулся к своему другу-тигренку и негромко сказал. «Тик, у меня какое-то нехорошее предчувствие, что хозяин гнезда нашелся». «Правда? И кто это?» с интересом спросил Тик. Лео не ответил, но очень скоро все и так стало понятно. Феофан привел друзей на тот самый холм, где Тик и Лео играли в прятки. На месте большого гнезда осталось лишь пара прутиков. «Гнездо пропало!» В ужасе воскликнул Аист, взлетев на дерево. «Как пропало?» Ахнул Мапа. «Совсем пропало!» Развел крыльями Феофан. «Может, ветер унес куда?» «Какой ветер? Это же самое крепкое гнездо во всей тайге!» Аист слетел на землю, и нервно заходил туда-сюда. «О, моя Феофания с минуты на минуту уже будет здесь! О, вы не видели ее в гневе! Все, я пропал!» Тик и Лео переглянулись. «Кто пропал, так это не гнездо и не аист, а они! Поиграли, называется! Если все откроется, им влетит!» Лео обратился к Феофану. «Вы не беспокойтесь!» «Мы сейчас!» — подхватил Тик. «Мы с Лео его быстро найдем!» «Бежим, Тик!» — позвал Лео, и зверята кинулись прочь. Они метнулись к камню, за которым спрятали свои санки, но их там не оказалось. «Лео, а где гнездо?» — удивился Тик. «Не знаю. Раньше было тут». — нахмурился Лео. «Странно, не могло же гнездо исчезнуть!» Лео навострил ушки. «Стой! Слышишь?» Издалека послышался хохот. Миг, и на соседнем холме показались харзы. Трое братьев куниц катались по снегу в аистовом гнезде. Пройдохи украли его и затеяли игру. Подлетев на повороте, гнездо врезалось в сугроб. Хорзы посыпались на снег. «Вот здорово!» – вопил их вожак Спайк. «Ха-ха-ха! Видели, как мелкий подлетел?» Хорзы веселились, бросались друг в друга снежками, а потом подхватили гнездо и двинулись вверх по склону. «Тащите давайте, быстрее!» – командовал старший брат. Вдруг... У них на пути возникли леопард и тигренок. А ну отдайте наше гнездо! строго велел Тик. Ваше гнездо! Ха -ха -ха -ха рассмеялся Спайк. Харзы, вы слышали? Пятнистый с полосатым! Теперь гнезда вьют! Но зверя было не до шуток. Оно не ваше и не наше! объяснял Лео. «Просто у гнезда хозяин есть!» «Отдавайте!» «Ага! Сначала догоните!» Харзы мигом прыгнули в гнездо и покатились вниз по склону. Леву и Тигу ничего не оставалось, кроме как пуститься в погоню. «По-хорошему отдавайте!» «А то сейчас будет по-плохому!» Но куницы только смеялись и отстреливались снежками. И тут Тиг, слишком сильно разогнавшись, Споткнулся. «Ой! Ай, а -а -а! Он кубарем покатился по склону. Мокрый снег налип на шерсть, и вскоре тигренок превратился в настоящий снежный ком. Лео увидел, что друг в беде, и бросился ему на перерез. Вот только он не смог остановить белый ком и вместе с ним покатился вниз. Шар становился все больше. Из него в разные стороны торчали лапы, хвосты и головы. Гнездо с хорзами остановилось у подножия горы. Обернувшись, куницы увидели, что на них летит снежная громадина. С воплями зверьки бросились в рассыпную. А шар пухнулся прямо на гнездо. Снег рассыпался... Лео выскочил из сугроба и потряс головой. Вроде не ушибся. Он огляделся и увидел рядом друга. «Тик, ты цел?» Тигренок с трудом поднялся и кивнул. На этом хорошие новости закончились. Гнездо не пережило столкновение и развалилось. «Ох, нам сейчас попадет!» Лео испуганно прижал ушки к голове. «Делать нечего, пришлось во всем сознаться. И вот уже все собрались у места катастрофы. Когда Феофан увидел поломанные ветки, он чуть не заплакал. «Это все, что осталось от моего гнезда?» «Эх, детки!» Тяжело вздохнул Мапа Пандига. Харзы тут же стали оправдываться – «Это не мы его с дерева скинули, это они!» «Лучше не скажешь!» Лео виновато потупился. «Мапа, мы просто в прятки играли, и оно само упало. Я не хотел. Тигу тоже было стыдно. А потом мы подумали, что оно ничего. Они с другом наперебой затараторили. простите нас, да, простите нас пожалуйста!» Феофан вздохнул. «Ну что взять с детей?» «Как говорят мудрецы, бывает только неправильный путь, но не бывает безвыходных положений». Но больше ничего ободряющего аис не придумал и в отчаянии упал на снег. «Это конец!» «Эх, детки, детки!» Старый медведь схватился лапами за голову. Тик пообещал. Мапа, мы это все исправим! Ребята, у меня есть идея!» Вдруг воскликнул Лео. Собрав всех зверят, маленький леопард стал командовать. Сам он забрался на дерево, где было гнездо, а Тик и Харзы стали таскать ему хворост со всего леса. «Лео, а это подойдет для гнезда?» Леопард посмотрел на ветку, которую принесли куницы, «Для крыши пойдет!» О, эти!» — подоспел Тик «Отлично! Туда клади!» — кивнул Лео «Ага, хорошо!» Лео ловко складывал ветки, переплетая между собой Он запомнил, как было устроено старое гнездо Средний братец Харза совсем запыхался и заныл «Спайк, пусть пятнистый с полосатым строят!» «Правильно! А мы-то чего?» — подхватил младший «Чего-чего? Собирай давай!» Строго одернул их вожак. Каким бы вредным он ни был, а все-таки понимал, что иногда лучше потрудиться, чем лодерничать. Мила тоже не осталась в стороне. Забравшись к Лео на дерево, она взялась украшать гнездо первыми листочками и прошлогодними сухими цветами. Они ведь ждали важную гостью. «Так, еще чуть-чуть...» И вот здесь, так, Лео смотрел, как гнездо постепенно превращается в клумбу. Мил, да хватит уже и так красиво! Наконец, все было готово. Лео свесился через край. Тик, зови! Тигренок кивнул и побежал за Феофаном с мапой. Те сидели у старого дерева, и медведь пытался утешить друга. «Дятенька Аист!» — закричал Тик. «Все, можно смотреть!» Феофан не ждал чуда, но вернулся на родной холм. И тут он увидел самое прекрасное гнездо на свете. Широкое и просторное. Оно было усыпано цветами, словно в нем царило вечное лето. Взмахнув крыльями, Аист поднялся в гнездо. Потоптался в нем, проверил на прочность. Тут ведь им еще птенцов высиживать. Гнездо выдержало все испытания. Феофан был совершенно счастлив. Он даже не удержался и запел. «Ручьи несут свет! С приходом весны вернулся домой я! Вот это сюрприз!» Легкий ветерок поднял лепестки цветов и закружил их в воздухе. И в этом волшебном вихре с неба спустилась Феофания, подруга Феофана. Аисты счастливо обнялись. «Как романтично!» — протянула Мила, прижав лапки к груди. А Тик только фыркнул. Не любил он этих телячьих нежностей. «Теперь, когда дело сделано, можно и поиграть». На этот раз зверята постарались не разрушить ничей домик. Чуть раньше, собирая хворост для гнезда, они нашли в лесу куски старой коры, которая осыпалась с деревьев. Чем не санки? Харс тоже позвали в игру. Ведь на этот раз они очень помогли. Все вместе лесные зверята поднялись на холм, еще покрытый снегом. «Хе-хе, ну что, погнали? Кто первый до того куста?» радостно предложил Спай. Давайте на раз, два, три! кивнул Тик. Раз, два, три! крикнул Харза, и куницы понеслись вниз. Остальные тут же припустили следом. Эй, стойте! Так нечестно! ха, -ха! Юху! По лесу разносились веселые крики и хохот. Какая это была гонка! И даже харзы поняли, вместе всегда лучше и играть, и с неприятностями справляться.